Давным-давно, еще во времена доисторические, несколько миллионов лет назад из Северной Америки в Южную вместе с оленями, кошками, хомяками и свиньями переселились, когда образовался отсутствовавший прежде панамский перешеек и медведи. На новой родине их потомки изменились так, что получился новый вид – очковые медведи. Ростом они даже меньше барибалов, около 70 сантиметров в холке. Чёрные, но вся морда и в том числе широкие кольца вокруг глаз, как оправа очков, охватывающие чёрные пятна с глазами в середине. грязно желтовато белая. Очковый медведь очень редкое, пугливое животное. Кажется, ещё никто из европейцев не видел его на воле. О жизни его в горах Северного Чили, Перу, Колумбии и Боливии почти ничего не известно. По-видимому, этот медведь более убежденный вегетарианец, чем все, о которых было рассказано. В зоопарках, куда очковые медведи попадали не раз и даже размножались здесь, мясо они едят менее охотно, чем другие медведи. Еще два вида медведя живут в тропиках — губач, Южная Индия, Шри-Ланка, и малайский медведь, а сам — бирма, малая, суматра и калимантан. Губач или медведь-ленивец, ростом примерно с барибала, но более лохматый. Шерсть длинная, черная, местами курчавая, даже уши ею обильно поросли. Вид у него — нечесанный и неопрятный из-за этого. Желтовато-белым, большим в форме полумесяца пятном на груди напоминает он черного гималайского медведя, но длинным и толстым, мясистым, губастым рылом своим ни на кого не похож. Ноздри на широком его носу так устроены, что когда надо, их плотно закрывают особые мускулы. А надо часто. Всякий раз, когда, разорив гнездо пчел или термитов, губач с опением и шумом всасывает в свою пасть, как в пылесос, этих любимых им насекомых. Если бы ноздри в столь ответственный момент не были плотно закрыты, насекомые набились бы и в нос, что, конечно, если учесть их жалящее свойства не очень-то приятно. Это всасывание облегчено еще и тем, что Центральных резцов верхней челюсти у губастого медведя нет. Так что получается сквозное отверстие для беспрепятственного прохода насекомых прямо в рот. Когти у губача очень длинные, серповидные. Ни один самый прочный термитник не устоит под их напором. Немало разных фруктов и орехов, мелких зверьков уничтожают губачи в лесах Индии. Почти весь день спят они в ямах и пещерах. Ночью часто парами и целыми семействами бродят, сопят, пыхтят, копаясь в земле и термитниках. Движения их вялые, словно ленивые. Но лазают умело и, когда напуганы, удирают резво. Один или три медвежонка, пока малы, ездят у матери на спине, вцепившись в длинную шерсть. Малайского медведя называют еще бруангом, иногда беруангом, и солнечным медведем за полулунной формы, Желтое пятно на груди, которое часто фигурирует в местных легендах как символ восходящего солнца. Бруанг черный, только тупая толстая губастая морда, желто-бурая. Из всех медведей он самый маленький, от носа до корня короткого хвоста около 120 сантиметров, а весит только три пуда. Но совсем не безобиден. Взрослые медведи довольно свирепы. Я помню страшный случай. Один такой медведь отгрыз руку в зоопарке мальчику, которого хорошо знал и к которому, казалось, вполне привык. Мальчик хотел через решетку погладить медведя. По деревьям бранк лазает лучше всех медведей. Здесь, высоко над землей, и проводит большую часть жизни в поисках ящериц, птичьих и пчелиных гнезд и фруктов. Некоторые малайские медведи, содержавшиеся в неволе, отличались поразительной для зверя сообразительностью. Один быстро научился, всунув коготь в замочную скважину, открывать буфет и воровать сахар. Второй, рассыпая около клетки рис из своей чашки, Приманивал и ловил цыплят. Малайский медведь, хотя и не ложится на зиму спать в берлогу, однако при каждом удобном случае с явным удовольствием и большим шумом сосет свою лапу. Остался у нас еще один медведь, седьмой, если считать по видам, белый, полярный или ашкуй. Белый медведь наиболее известный, из сухопутных животных Арктики и в то же время наименее изученной. Примерно так сказал о нем советский исследователь Успенский. Прежде думали, белый медведь, неутомимый бродяга, кочует по дрейфующим льдам всей Арктики, нигде особенно долго не задерживаясь. Теперь замечено, что белые медведи более привязаны к определенным местам, к тем особенно, где есть открытая, свободная ото льда вода. Зимой это южные окраины арктических льдов. Летом белые медведи разбредаются шире, некоторые почти до северного полюса, до 88 градуса северной широты. Но еще много загадок в миграциях белых медведей. Зоолог Соляски Джек Лентер с 1966 года пометил более 200 белых медведей. Некоторых из них позднее обнаружили за тысячу километров, других же — почти на том же самом месте, где их наградили метками. С дрейфующими льдами, которые в небыстром, но постоянном круговороте гигантской каруселью крутятся вместе с водами Ледовитого океана по часовой стрелке, от Гренландии, скажем, в Канаде, Аляске и дальше к Сибирским берегам путешествуют по Арктике и белые медведи. Как не велик Ледовитый океан, площадь его, однако, не намного больше Европы, так что не очень-то и большой ареал отведен природой для обитания белых медведей. Острова в этом океане, местами прибрежья материков, истинная родина белых медведей. Здесь осенью где-нибудь под занесенным снегом обрывом залегают спячки беременные медведицы. Здесь родятся у них медвежата. Отсюда, следовательно, начинают белые медведи свои странствия по жизни и льдам. В некоторых районах Арктики все или почти все белые медведи зимой спят в снежных берлогах, но местами, например, на острове Врангеля, лишь беременные медведицы. Подсчитали примерно, что на этом острове ежегодно устраивается зимовать 250 белых полярных дам. В снежных наносах на берегу роет белый медведь зимовальную свою яму. К ней ведет под снегом нора длиной 2-3, а иногда и 6 метров. Прежде чем уляжется медведица, Чтобы погрузиться в зимний сон, она сооружает снежный вал у входа в берлогу. Метель новые сугробы наметет на этот ее ветровой заслон, укроет от стужи и от враждебных глаз. В любой мороз, близкая к нулю температура, сохраняется в берлоге. В декабре-январе, иногда и в феврале, родятся у медведицы медвежата, один-два, Очень редко три-четыре. Они беспомощные, глухие, слепые, крохотные. Трехдневные, длиной всего 30 сантиметров. А весят чуть больше полкилограмма. Чтобы не мерзли, мать держит их между лапами и дышит на них, согревая. Весной, примерно в марте, вся семья покидает зимний приют. Идут по снегу обычно гуськом. Впереди мать, за ней ее дети. Пока им нет года, в воду она их не пускает. Избегает и на сушу заходить. Все больше во льдах путешествует. Там безопаснее для малых ее медвежат. Людей и волков нет. Молоком кормят белая медведица своих детей почти год. Пройдут весна и лето. Новая зима наступит. Подросших уже медвежат. Медведица не бросает. Вместе с ними ложиться в берлогу. Двухлетние медвежата и без матери могут прожить. Разбредаются кто куда. Но бывает, еще год живут с ней.